Александр Казанцев. «Пустоши Альтерры». Книга вторая. Глава 1. Новая жизнь. Илья медленно спускался по скрипучей лестнице, чувствуя, как доски жалобно прогибаются под его весом. Ему казалось, он только недавно закрыл глаза, однако тело утверждало обратное. Впервые за много недель мышцы не болели, а голова была удивительно ясной. Сон, длившийся почти сутки, прерывался лишь короткими мгновениями пробуждения, чтобы перекусить и снова погрузиться в забытие. После изнурительной учебки, где отдых был недостижимой роскошью и сумасшедшего рейда, в котором каждый час сна был даром судьбы, такая передышка казалась невероятной. Сам мотель комфорта не обещал. Облупленные стены с наслоениями тусклой серо-зеленой краски, грубые лестницы, пропитанные сыростью запах пыли. Здесь редко встречались аккуратные воротнички, обитали преимущественно рабочие, одиночки и случайные скитальцы, принесенные в вулкане с волей случая. Из общего зала доносился привычный гул. Голоса, звон посуды, смех — все это проникало сквозь щели плохо подогнанных окон. Илья быстро нашел взглядом мрака. Тот сидел в дальнем углу возле окна, выходившего на оживленную улицу, по которой тянулись вереницы тяжелых платформ, черных от руды и дорожной грязи. Караванщик замер, сдержанная угрюмо, словно был неотъемлемой частью этого города, такой же суровый и непоколебимый. Только пальцы едва заметно стучали по металлическому столу, выдавая ожидание. Перед ним стояла кружка с остывающим напитком и тарелка нетронутой еды. Взгляд устремился в окно, цепляясь за поток машин и пешеходов, но мысли витали совсем в других местах. В позе караванщика была не просто усталость, а износ души от долгой жизни по чужим правилам. Парень приблизился, и только тогда мрак поднял глаза. Взгляд серых, почти стальных глаз на мгновение оценивающе пробежал по Илье, разбирая его на детали. «Выспался». Голос напарника прозвучал спокойно. «Вроде да», — буркнул Вектор, лениво потянувшись. «Хотя не уверен, что от этого что-то изменилось». Уголки губ мрака чуть дрогнули, словно в тени усмешки, но серьезность тут же вернулась. «Изменится. Сегодня начнем думать, как дальше жить». Илья лишь коротко выдохнул. Реальность пока не укладывалась в голове. Двое в чужом городе. Как возвращаться в Альдену, он не знал и не особенно стремился выяснять. Уже собираясь заговорить, снова наткнулся на невозмутимость напарника и прикусил язык. Терпение мрака начинало раздражать. Казалось, весь мир замер, подчиняясь его ритму. Илья устроился напротив, бросив быстрый взгляд на чашку и тарелку перед напарником, огляделся, стараясь отвлечься. Вокруг царила привычная бедность — Бетонный пол с остатками древнего покрытия, покрытые жирным налетом вентиляторы в углах, стены с прожженными пятнами, памятниками прошлых конфликтов. Столы и скамьи, грубо сколоченные и исцарапанные, расставлены так, чтобы никто лишний раз не цеплял чужих рук. Посетители были похожи на свой город. В дальнем углу рабочие горячо спорили, размахивая руками над кусками хлеба. Седой караванщик за столом напряженно вертел пустую кружку, словно ждал внезапного нападения. У стойки кто-то требовал скидку, сопровождая слова раздраженным криком. «Обычное утро в этом месте». Зашипел чайник, и горячая накипь на секунду перебила дух пота. Из кухонного окна появился его заказ – смутная каша и кружка воды. Невкусно, но сытно. В мире ежедневной борьбы рассчитывать на большее было бессмысленно. Когда тарелка оказалась перед ним, голод напомнил о себе. Илья взял ложку и, искоса наблюдая за неподвижным мраком, начал есть. Караванщик же так и сидел, смотря сквозь грязное окно, будто ждал не его, а утро и всего, что должно было за ним последовать. Напарник, наконец, оторвался от окна и перевел на Илью пронзительный взгляд. Заговорил низко, почти шепотом, не желая чужих ушей в их разговоре. «Давай расставим точки над «и». Оперся локтями на стол, приблизился вплотную. «Ты не сдал меня кодексу, я не сдал тебя. Это надо обсудить, Вектор». Парень застыл, замерев с ложкой в руке. Слова обрушились внезапно, выбили почву из-под ног. Одно мгновение, и он снова оказался в той комнате допроса. Холод стального стула, слепящий свет лампы, страх, липкая ржавчина под ногтями. Тогда их разделили. Двое по два офицера, два допроса. Одного слова от каждого было бы достаточно для решения их судьбы, но оба смолчали. «Чего тут обсуждать?» — буркнул Илья, скрывая тревогу. «Сделал то, что считал правильным». Караванщик прищурился. Обычно в такие моменты его лицо трогала усмешка. Теперь же взгляд тяжело, почти болезненно врезался в собеседника, доходя до самой сути. «Правильным», — повторил он медленно. «Ты мог спасти свою шкуру, но промолчал». «Почему?» Юноша уставился в кашу, избегая взгляда. Он задавал себе этот вопрос не раз, но так и не нашел ответа. Тогда, в тот миг, он просто не смог. Предать не позволила совесть. Потому что... Стиснул зубы, сглотнув комок в горле. Потому что это было бы неправильно. Я не предатель. Мрак ждал продолжения, не отводя испытующего взгляда. А еще парень вскинул голову и посмотрел напарнику в лицо. Растерянность исчезла, сменившись острой решимостью, за которой скрывалась давняя боль. Ты единственный видел во мне равного, когда остальные отворачивались. Учился у тебя, и за эти четыре дня узнал больше, чем за десять лет в Альдене. Караванщик узнал эти глаза. Иногда подобное выражение встречал в зеркале. У каждого своя тропа, своя цель и личные убеждения, которые не предаются. Мрак молча кивнул, подтверждая собственные мысли. Несколько секунд помедлил и тихо заговорил вновь. «Знаешь, почему молчал я?» Илья нахмурился. «Почему?» Мрак всмотрелся пристально, словно решая, стоит ли продолжать. Его пальцы дрогнули, но тут же он сжал их, подавляя волнение. «Ты напоминаешь мне кое-кого». Снова отвернулся к окну. Вектор насупился сильнее. «Кого именно?» караванчик чуть помедлил и произнес, едва разжимая губы. «Брата». Слово прозвучало глухо, обжигая воздух тяжестью, что он носил в себе годами. «Ты на него похож», — добавил после паузы. «Есть в тебе что-то такое. Образ, упрямство». Илья внимательно вслушивался, улавливая скрытые эмоции, от которых перехватывало дыхание. «Что с ним случилось?» — осторожно спросил парень. Мрак едва заметно пожал плечом, уводя взгляд в сторону. «Неважно». Оборвал разговор настолько резко, что спрашивать дальше расхотелось. Илья коротко выдохнул, понизил голос, приблизившись к мраку. «А что теперь сник? Ник?» Резкая боль в ноге заставила его осечься. Напарник сильно пнул его под столом, мгновенно оборвав фразу. Мрак едва заметно покачал головой, сжимая зубы. «Ты с ума сошел!» — прошипел он, едва разжимая губы. «Ни одного слова забыл!» Вектор нахмурился, потирая болезненный ушиб. «Не забыл!» — ответил он тихо, раздраженно. «Просто надо же что-то решить!» Мрак замер, напряженно уставившись перед собой. Несколько секунд казалось, что он не собирается отвечать вообще, но потом, чуть выдохнув, коротко произнес. «Уже решили. Забудь. Молчи и живи дальше». Илья, сжав кулаки, наклонился ближе. «Так просто не получится!» «Он был с нами, и вдруг исчезает, и все!» Напарник резко метнул в него короткий тревожный взгляд. «Все», — повторил он тихо и жестко. «Это вне нашего контроля. Его забрали не те люди, с которыми можно торговаться или договариваться. Ты это понимаешь?» Вектор, поколебавшись, кивнул, неуверенно опустив глаза. «Понимаю. Он справится», — добавил мрак после долгой паузы, чуть менее резко. И в его голосе прорезались осторожные нотки надежды. Скорее всего он в тюрьме, а значит жив. Илья поднял глаза, в его взгляде мелькнули облегчение и тревога одновременно. Как думаешь, пустошь еще даст нам шанс пересечься? Может, тихо произнес мрак, его лицо оставалось напряженным. Но до тех пор ни слова, вообще ни одного, понял. Илья нахмурился, принимая это решение. Вопросы роились в голове, оставляя за собой лишь глухое напряжение. Чтобы отвлечь парня от тревожных мыслей, мрак перевел разговор в другое русло. «Слушай, Вектор, одному сейчас тяжело. Да что там, невозможно!» Он сделал паузу, проверяя реакцию. «Если хочешь выжить, держимся вместе. Легкой жизни обещать не могу, и все же вдвоем проще. Справимся!» Илья молчал, стиснув ложку в руке, ждал подвоха или скрытого намека, не найдя их, пожал плечами. Все оказалось до неприличия просто. Возможно, в этом и был смысл. «Ладно», — негромко пробормотал парень. «Вдвоем, значит, вдвоем». Напарник одобрительно качнул головой, будто не сомневался в подобном ответе и спокойно откинулся на спинку стула. «Ты доедай», — голос прозвучал ровно. «Впереди много дел». Илья жевал медленно, старательно скрывая, как облегчение прокатилось по телу. Мысли, наконец, начали складываться в картину. Куда двигаться дальше? Что делать? Главное, что одиночество, которого он боялся сильнее всего, обошло стороной. Опытный боец мог уйти, не тащить за собой ученика, едва понимающего жизнь за стенами Альдены. Илья искоса посмотрел на напарника. Тот сидел расслабленно, словно для него все было ясно с самого начала. Человек, привыкший просчитывать ходы наперед, не торопился раскрывать все карты сразу. Вопросов было много, но слова утонули внутри. Парень молча сделал ленивый глоток воды и отвернулся. Голос мрака прозвучал неожиданно, возвращая к прерванному разговору. «Ну, а ты что-нибудь придумал?» Вектор, застегнутый врасплох, быстро проглотил кашу и замялся. «Я... не особо. Еще не успел подумать». Караванщик прищурился, без осуждения, с холодным изучающим интересом. В глазах промелькнула легкая насмешка. «Значит, думай, время есть, но немного». Илья стушевался, лениво ковыряя ложкой кашу. Напряжение немного отпустило, но в глубине души прятался тихий страх. «Если хочет доказать собственную ценность, придется постараться, иначе рано или поздно напарник уйдет вперед один». Когда тарелки опустели, хозяйка отеля принесла две кружки кислой похлебки, гордо именуемой здесь «черным элем». Жидкость мутная, с горько-кислым вкусом, что-то среднее между дешевым пивом и брагой. Парень скривился после первого глотка, затем почувствовал разливающийся по телу жар и решил, что все не так плохо. — Знаешь, Вектор, — задумчиво начал мрак, вращая кружку в руках, — я не привык к пустым карманам. Парень удивленно приподнял брови. «Ты о чем?» «О деньгах». караванчик скривился. За 15 лет скопил неплохое состояние. Особых нужд никогда не было. Все, что нужно было, поставлял клан. Оружие, транспорт, провизию. А деньги? Он сделал короткую паузу и хмыкнул. «Хм, «Просто копились». Илья полностью переключился на разговор, поставив кружку на стол. «Погоди, у тебя здесь счет?» «В вулканисе?» «Именно так. Губы мрака чуть дернулись в усмешке. Удивительно, что заведение до сих пор на плаву». Илья покачал головой, осознавая услышанное. «Ну, хоть где-то повезло», — пробормотал он с иронией, скрывая облегчение. Еще недавно мысли о нищете вызывали панику, а теперь стало ясно, что рядом не только опытный боец, но и дальновидный человек. «Повезло», — усмехнулся напарник, покачав головой. «Это не везение, Вектор, это привычка. Всегда иметь запасной план». Илья вернулся к кружке. Напиток не становился вкуснее, но значение имело другое. С деньгами двигаться будет проще. Мрак потягивал кислую жидкость, задумчиво глядя куда-то за пределы комнаты в бесконечность горизонта. «Знаешь», — произнес он негромко, — «кроме рейдов я ничего толком и не умею. Всю жизнь прожил дорогой, по-другому себя не представляю». Илья слушал внимательно. Напарник редко говорил о личном, и это притягивало внимание сильнее любых историй шутов и трубадуров. «Пробовал представить», — продолжал мужчина, медленно наклоняя кружку, следя за жидкостью внутри. «Как было бы иначе, если бы остался в одном из городов, в клане или без него, а сел в вальдене или здесь, в Вулканисе, подсчитывал прибыль с караванов?» Коротко ухмыльнулся, без радости и сожаления. Но вся эта возня с цифрами и сделками претит мне, как прокисшее молоко. Парень чуть улыбнулся, уловив искренность, редко прорывающуюся сквозь броню равнодушие. А вот дорога... Голос напарника стал мягче, в нем появились особые интонации. Дорога — это другое дело. Она настоящая, ее не обманешь. Либо ты сильнее, либо она тебя сотрет в пыль. Все просто. Нет городской грязи нет лжи. Только ты и путь. Там видишь, чего стоишь на самом деле. Мрак допил остатки похлебки, поставил кружку на стол и задумчиво уставился вдаль. Голос стал тверже, в нем сквозила уверенность. Я привык к такой жизни, Вектор. К риску, к вечной гонке, к тому, что любой день может стать последним. Может странно звучит, но именно это мне и по душе. Он перевел оценивающий взгляд на Илью, прищурился. Ты пока слишком зеленый, чтобы понять. Но однажды осознаешь, что дорога — это не просто путь от точки до точки. Это и есть жизнь. Настоящая. Наклонился ближе, сцепив пальцы перед собой. Тихо, почти заговорщицки, он озвучил мысль, давно уже занявшую его разум. Думаю, нам надо собрать свою машину. Пусть клана больше нет, но никто не мешает вернуться на дорогу одиночками. Илья удивленно вскинул брови, подался вперед. «Своя машина? Ты серьезно? Представляешь вообще, сколько это стоит? Транспорт, броня, топливо, там ведь денег немерено!» Мрак остановил его одним коротким жестом. «Деньги есть», — произнес спокойно. «Я же говорил, за пятнадцать лет кое-что накопилось». Он вдруг замолчал, глядя в кружку, словно решал, стоит ли продолжать. Илья сразу насторожился, почувствовав необычную неуверенность. «Что не так?» — спросил он осторожно. Караванщик вздохнул, медленно качнул головой. «Не знаю, сколько именно денег...» Произнес ровно, и в голосе появилось странное облегчение, будто избавился от давнего груза. Илья на мгновение замер, ошарашенно уставившись на напарника. «Как это не знаешь?» — повторил он растерянно. «Ты разве ни разу не проверял?» «В крае горе недосчета и чтения было», — спокойно ответил тот. Я умел держать оружие, водить машину и драться. С юности не имел при себе больше десяти жетонов. Деньги? Удобно, конечно, но никогда не вникал. Все лишнее просто складывалось. Вектор ошеломленно моргнул, с трудом представляя, что перед ним сидит человек, не умеющий даже считать. Это казалось невозможным. Закаленный воин с железной волей и опытом выживания не мог прочесть и строчки. «Стой! Погоди!» «Ты хочешь сказать, у тебя может быть целое состояние или вообще ничего?» караванчик равнодушно пожал плечами, как будто дело его не касалось. «Может и так, но это не столь важно. Снимем все сразу и разберемся. Главное — понять, на что хватит денег и какую рухлить можно взять». «А как же ты тогда ориентируешься в приборах, надписях? В боевом отсеке там куча обозначений». Мрак досадливо махнул рукой, будто вопрос казался ему нелепым. «За пятнадцать лет любой запомнит, что красная лампочка слева — это перегрев двигателя, а две полосы на датчике — это мало патронов. Наизусть могу назвать любую кнопку или символ, но сложи их вместе, и я ни слова не разберу». Несколько секунд парень молча переваривал услышанное, затем покачал головой и коротко усмехнулся. «Но ты даешь!» Улыбнулся он, впервые за долгое время почувствовав неожиданную легкость. «Ладно, тогда считай, что теперь я твой личный клерк, раз уж сам с цифрами не дружишь». Напарник едва заметно улыбнулся, поднял кружку и слегка качнул ею в воздухе, подтверждая. «Вот и хорошо. Без толкового помощника в пустоши делать нечего». Илья, все еще пытаясь осознать разговор, допил свою кислую брагу. Горьковатый привкус подчеркивал странность утра. Воспоминания о допросе, разговор о собственной машине, неожиданное признание в неграмотности — все смешалось в одну бурю мыслей. Опустив кружку, он осторожно заговорил. «Слушай!» — Илья почесал затылок, подбирая слова. «Может, деньги пока не трогать? Сначала нужно прицениться, разобраться в ценах, а то попадемся первому же торгашу на глаза, сразу обчистит». Напарник, чуть приподняв бровь, не перебивал, наблюдая с интересом. «Вальдене я часто на базаре халтурил», — продолжил парень увлеченно. «Наслушался там всякого. Барыги народ хитрый. Если почуют, что клиент не разбирается, цену сразу втрое взвинтят. А если поймут, что деньги есть, до да нитки обдерут». Он говорил горячо, уже не просто делился мыслями, а давал важный совет. Мрак молчал, отмечая про себя новые стороны парня. «Нужно сначала разведать, кто чем торгует, сравнить цены, ну и поторговаться, если что». караванчик склонил голову на бок, пристально изучая Илью. «Торговаться умеешь?» Илья заколебался. «Ну, не мастер, конечно, но на базаре кое-что усвоил. По крайней мере, смогу сделать так, чтобы нас сразу не ободрали». Мрак недолго помолчал, оценивающий, глядя на него, затем коротко кивнул. «Ладно». Наконец произнес он, откидываясь на спинку стула. «Пойдем посмотрим, только без цирка. Эти ребята он указал подбородком на улицу. Хоть и простые, но вспыльчивые. Перекупщики везде одинаковые, однако в не любят, когда их жмут слишком сильно». Илья ухмыльнулся, уловив едва заметное одобрение в словах караванщика. «Будет нормально. Только сам не лезь вперед. Вид у тебя пугающий. Пусть лучше думают, что главный я». Мрак слегка сузил глаза, оценивая, уголок его рта дрогнул в подобии улыбки. «Посмотрим, как справишься, главный», — лениво протянул он. «Но если облажаешься объяснять, будешь сам, почему нас обчистили». Спутник коротко фыркнул, и оба направились к выходу. Рынок Вулканиса оказался точным отражением города, пыльный, шумный, пропитанный едким дымом и копотью руды. Лавки лепились друг к другу тесными рядами. Торговцы перекрикивались, расхваливая свой товар. Крики, перебранки и звон жетонов сливались в вязкий и густой гул, напоминающий пчелиной рой. Илья шел через толпу уверенно, с легкостью, которой от него никто не ожидал. Они обошли несколько прилавков, но цены везде кусались. Вектор оставался спокоен, привык к этому, хотя мрак уже начал терять терпение и наверняка купил бы первое попавшееся под руку. Парень без особого энтузиазма разглядывал одежду, бросая язвительные замечания торговцам. «Это новый?» — он поморщился, потрогав ткань пальцами. «Развалится, как только залезу в кабину!» Торговец, грузный мужик с пузом, выпирающим за прилавок, нахмурился, намереваясь возразить, но парень лишь махнул рукой и повел напарника дальше. Только в следующей палатке оба остановились одновременно. Илья сразу отметил универсальный серый комбинезон — Прочная ткань, усиленные вставки на коленях и локтях, удобный крой. В таком можно сойти за кого угодно, от техника до бойца, от водителя до торговца. «Вот это подойдет!» — одобрительно кивнул он. Мрак стоял рядом, оценивая стенд с куртками. Его внимание привлекла темно-коричневая кожаная куртка с вместительными карманами для патронов и кобурой под левым боком. Надежная и крепкая, словно предназначенная для тех, кто постоянно на линии огня. «Эту?» Лаконично произнес он, снимая куртку с вешалки. Примерил, чуть подтянув ремни, и сразу решил оставить на себе. «Отличный выбор!» Тут же вкрадчиво вставил торговец, пожилой мужчина с хитрым прищуром. «Настоящая кожа на века хватит!» Илья коротко хмыкнул, промолчав, и положил комбинезон на прилавок рядом с курткой. «Сколько?» — сухо спросил он. Цена заставила его выдохнуть воздух с негодованием. «Ты серьезно? Да за такие деньги в Альдене мы бы целый ящик таких курток взяли!» Парень скрестил руки на груди, недоверчиво разглядывая торговца. Тот попытался было объяснить про особенные условия вулкане и модификации куртки, однако Вектор не сдавался. Он методично указывал на недостатки. Потрескавшаяся кожа, посредственное качество ткани комбинезона, необходимость подшить несколько лямок. Голоса быстро повысились, но парень держал позицию крепко, не позволяя себя заговорить. «Слушай, парень!» — устало вздохнул в итоге торговец. «Мне твоя скидка дороже нервов выходит. Ладно, бери комбинезон и куртку за половину. Только больше не скину ни монеты!» Парень сделал вид, что размышляет, хотя внутренне уже победно ликовал. «Договорились!» — протянул он руку для пожатия. Торговец скривился, но ладонь все же пожал, смирившись с поражением. Когда оба покинули лавку, мрак долго шагал молча. Затем с легкой усмешкой бросил. «Ты правда торгаш, Вектор. Чуть до сердечного приступа беднягу не довел». «Главный результат», — ответил Илья, уже примерив комбинезон. «Одежда оказалась удобной, не броской, именно то, что нужно». Напарник оценивал свою куртку. Кожа приятно поскрипывала, дополняя образ матерого бойца. Хранилище возвышалось посреди хаоса улицы, суровое и неприветливое. Огромное здание, напоминающее всем и каждому. Людям в вулканисе можно не доверять, властям тем более, а вот деньгам всегда. Все выглядело просто и жестко. Стойки из грубого железа, массивные стальные двери, клерки с одинаково безразличными лицами. Никто здесь не задерживался дольше необходимого. «Ты точно уверен, что мы туда?» Тихо пробормотал Илья, с сомнением оглядываясь по сторонам. Мрак ничего не ответил. Подошел к стойке и положил перед клерком металлический жетон с выгравированными цифрами, идентификатор счета. Служащий едва глянул на жетон, затем выдвинул из-под стойки грифельную доску и мел, равнодушно бросив «Укажите данные». Мрак взял доску и замер. Смотрел на мелок так, будто в руке оказался не безобидный кусок мела, а оторванная лапа пустошного монстра. Несколько секунд он просто стоял, затем повернулся к Илье и резко протянул доску. «Заполняй», — бросил коротко. «Совсем?» — Вектор вдруг вспомнил причину его замешательства. «Совсем», — ровно, без эмоций ответил напарник. «В крае горе учили убивать, а не писать». Илья на секунду застыл, потом молча вздохнул, принял доску и начал заполнять графы. Номер жетона, имя, запрос на проверку счета. Закончив, вернул ее клерку Тот даже не взглянул, молча скрылся за дверью. Ожидая, караванщик стоял с нарочитым спокойствием, руки сложены на груди. Только мелочи выдавали напряжение. Играющие желваки, едва заметное напряжение в осанке. «Ты чего?» — негромко спросил Илья, покосившись на напарника. «Нервничаешь?» «Нет», — отрезал тот, но голос его подвел. Парень улыбнулся и не стал подначивать. Через полчаса клерк вернулся с большой доской, на которой были аккуратно выведены цифры, отражающие состояние счета. Мрак наклонился, пытаясь разобраться в белых рядах знаков, затем вопросительно взглянул на Илью. «Ну? Ты что, вообще не понимаешь? Говорил же, не до цифр в краегоре было. Нормально тут?» Илья быстро пробежал взглядом, прикинул сумму. На счету значилось 113 купюр и 77 монет. Хватило бы на небольшое жилье, в Альдене, простенький транспорт и пару лет жизни без хлопот. «Ну, неплохо», — произнес он неуверенно. «Хотя после 15 лет рейдов я ожидал большего». Мрак едва заметно нахмурился. Парень, не заметив реакции, решил усугубить ситуацию. «Может, в клане тебя слегка? Того?» Не все дошло до хранилища? Караванщик одарил его холодным взглядом, но, к удивлению, Ильи не выглядел сердитым или обиженным. Вектор пожал плечами. «Ладно, есть уже хорошо. Пока оставим. Теперь знаем, что имеем». Мрак отвернулся и направился к выходу. Юноша еще раз сверился с цифрами, убедился, что ничего не перепутал и поспешил следом. Вулканис имел три крупных рынка с техникой. Первый предназначался для гильдии перевозчиков и официальных представителей кланов. Там стояла профессиональная техника, недоступная одиночкам. Второй попроще торговал рабочими машинами, заточенными под руду и добычу. Их можно было переделать для рейдов, но слишком хлопотно и дорого. Третий рынок находился на окраине города. Большой ангар, окруженный металлической сеткой и проволокой, выглядел сомнительно. Над воротами висела потертая вывеска «Техника для пустоши. Лучшие предложения». Всем было ясно, что лучшее тут означает «не успело развалиться окончательно». Подойдя ближе, напарники увидели через приоткрытые ворота грузовики и бронемашины, пережившие десятки рейдов. Корпуса покрывала многолетняя ржавчина, грубая сварка кое-как заделывала пробойны. На входе их остановил высокий бородач в грязной кепке, демонстративно сжимая в руках старый дробовик. «Стоим, ребятки!» — хрипло произнес он. «Хотите смотреть, сначала платите!» Караванщик нахмурился. «Ты смеешься? За вход платить?» «Ага!» — ухмыльнулся бородач. «Не выставка! Плати или проваливай!» Илья, поняв, к чему все идет, незаметно дернул напарника за рукав. «Спокойнее!» — тихо прошептал он. «Не стоит устраивать скандалы у ворот!» Мрак раздраженно сжал зубы, но отступил, позволяя Илье разобраться. Тот неохотно достал жетоны, отдал охраннику. Бородач, довольный, усмехнулся и махнул рукой. «Проходите, смотрите!» Внутри ангара в нос резко ударила смесь масла, ржавчины и химии. Рабочие сновали между машинами, гремели инструментами, спорили о поломках. Все выглядело потрепанным и едва живым. Грифельные доски на машинах обещали многое, но внешний вид явно противоречил написанному. Илья остановился возле грузовика, оценивая состояние. Переваренная кабина, истертые шины, лопнувшее лобовое стекло. «Но и врудже пробормотал он, поднимаясь. «Даже я понимаю, что тут обман». «Главное продать, остальное не их проблема», — лениво заметил напарник. Следующий автомобиль был мощным джипом с внушительной турелью на крыше. При детальном рассмотрении турель оказалась муляжом, а бронированные двери держались на грубых швах. «Видишь сварку?» — показал мрак пальцем. «Делали на скорую руку. Настоящая броня вдвое толще была бы». Илья глядел ангар с растущим разочарованием. Машины выглядели все хуже и хуже. Мрак разглядывал большую фуру с тяжелыми панелями, но и его взгляд выдавал сомнение. «Что думаешь?» — спросил парень. Тот указал на грузовик с покатой кабиной, выглядевший чуть лучше остальных. «Это хотя бы не совсем развалюха. На пару рейдов хватит. Потом надо чинить». Илья скрестил руки на груди, разглядывая окружающий металлолом. «Если дальше так пойдет, мы вообще ни с чем останемся». «Спешка тут не поможет. Ищем и берем что-то простое. Потом доведем до ума». Мрак провел ладонью по капоту ближайшей машины, оставляя на пальцах жирный слой грязи и краски. Он явно не горел желанием разменивать 15 лет рейдов на груду ржавого железа.